Голова восемьсот десятая «Рыбачить в мутных водах». Над головой Ван Боулы, замаскированного под практикой Бесконечного клана, нависало красное небо, под ногами блестел белый песок. Ему не было смысла прятаться, летя по небу со сверхзвуковой скоростью, он оставлял за собой громовые раскаты. Когда до лагеря оставалось пятнадцать минут лёту, впереди показался ещё один отряд Бесконечного клана. Завидев Ван Боулой, они остановились. Приведяся брата по клану, они накрыли ладони кулаки в знак приветствия. Ван Була моргнул. Они находились слишком близко к лагерю. Хоть его задание заключалось в убийстве практиков бесконечного клана, ему удастся сделать гораздо больше, если проникнуть в лагерь и напасть на ничего не подозревающих солдат противника. Техника и столько иллюзий поможет ему скрыть свою личность. Если он атакует сейчас, то этих практиков наверняка хватится и начнут искать. Он подавил желание убить их всех прямо сейчас. Морочно прокосившись на отряд практиков... Он молча пролетел мимо. Это была не единственная группа, попавшаяся ему на пути. Ему встретилось ещё семь-восемь отрядов, члены нескольких групп даже поздоровались с ним, а остальные же просто проигнорировали его. Ван Буэлла не планировал на них нападать. Он летел к базе, время от времени сверяясь с информацией, вытащенной из головы командира уничтоженного им отряда, наконец он увидел вдалеке лагерь. Военный лагерь Бесконечного клана выглядел довольно необычно, На земле парили девять сияющих сумрачным светом сфер. Издалека могло показаться, будто это были не сферы, а чёрные дыры, всасывающие в себя свет. Исходя из того, что мне удалось откопать у командира в голове, каждая из девяти сфер отдельное измерение. Ван Була какое-то время наблюдал, как практики влетают и вылетают из сфер. Его внимание привлекла сфера, парящая выше остальных. От неё исходили слабые монасы духовной энергии. Ван Була быстро отвёл взгляд. Одним шагом он переместился к пятой сфере. Именно к ней был приписан отряд убитого им командира. Внутри сферы его имя и пластину и ауру проверила магическая формация. После успешной проверки ему позволили войти. Техника истока иллюзии старшего брата действительно очень полезная, подумал Иван Боле, оказавшись внутри измереня сферы. Перед его глазами раскинулись широкие земли, пересекаемые горами. Даже без солнца здесь было светло. Небо само по себе испускало свет. На склонах и у подножья гор ютились простенькие дома. Похоже, их расположение было не случайным. Время от времени оттуда раздавались крики и смех. В лагере Бесконечного Клана находятся девять армий. Каждая сфера служит домом для одной армии. В одной может состоять до нескольких сотен малых отрядов. Каждый отряд приписан к определённому зданию. Ван Боуэлэ проанализировал ситуацию. Мёртвый командир отряда служил в пятой армии. Офицер с отличным послужным списком... Он считался одним из 10 сильнейших практиков пятой армии. По этой причине некоторые бойцы Бесконечного клана его оживлённо приветствовали. "Раз так, начнём с пятой армии". Глаза Ван Боле холодно блеснули. Стоило ему сорваться с места, как его облик изменился. Незаметно для остальных он превратился в москита и влетел в ближайшее здание, откуда доносились голоса и смех. Внутри находилось дюжина практиков Бесконечного клана. Они стояли кольцом вокруг двух местных практиков. Под хохот солдат клана они дрались друг с другом, словно безумные звери. Ван Була не почувствовал к ним ни капли сострадания. Сочувствию здесь не было места, они находились не в федерации. Он не был обязан защищать этот мир и населявших его людей. Тем не менее, кровожадный блеск его глаз слегка усилился. Он влетел в ухо одного из практиков Бесконечного клана и в крохотных брызгах крови вылетел через другое. Потом москит помчался к следующему — Он двигался очень быстро, двое практиков ещё не успели ничего понять, как остальные вздрожали. Из их ушей потекла кровь, а в выпученных глазах застыл непонимание и растерянность. Практики «Бесконечного клана» усохли прямо на глазах двух бойцов. На пол упали уже сморщенные трупы, по ним прокатилась невидимая сила, обратив их в прах. Двое местных практиков примерзли к месту, у них потемнело в глазах, а потом они потеряли сознание. Рядом с парочкой возник Ван Бууле. Он быстро превратился в одного из убитых им практиков Бесконечного клана. Расправив халат, он вышел на улицу и направился к следующему зданию. Благодаря высокой культивации и технике истока, Ван Буэлло за время горения одной благоводной палочки зачистил три дюжины зданий. Убив всех внутри, он принимал облик одного из мертвецов и отправлялся к следующему зданию. С растущим числом трупов Ока Кошмара всё сильнее транслировало ему в голову желание и голод. Ван Буэлло не пытался держать его под контролем. Ему была нужна жизненная сила и эссенция для того, чтобы совершить прорыв в культивации на следующую стадию. Однако он понимал, что массовые убийства рано или поздно раскроют его присутствие. Тогда его начнут активно искать. Вот почему он ещё раз поменял внешность и отправился в сферу другой армии. Бесконечный клан слишком расслабился. Ведь, может, они больше не чувствовали угрозы, подав всё сопротивление на планете. Какой бы ни была причина отсутствия опасности, лишила практика клана бдительности. Даже часа спустя, когда Ван Боле устранил множество отрядов почти во всех сферах, кто-то наконец заподозрил неладное. Сразу же начались расследования, а в лагере зазвенели колокола. При первых звуках тревоги практики высыпали на улицу, и по военному лагерю быстро распространилась новость о бисе, который проник сюда и убил много их товарищей. Новость застала Ван Боле в облике практика стадии зарождения души в сфере третьей армии. Он как раз направлялся к зданию, где был расквартирован его отряд. Во внутри было шумно. По помещению сновали встревоженные практики бесконечного клона. Влагады проникла в остаранние у белых многих наших. Как это возможно? Магическая формация лагеря не зафиксировала вторжения. Иван было заметил, как у многих завибрировали нефритовые таблички для связи. Прикинувшись удивлённым, он достал свою и сделал вид, будто и его табличка тоже завибрировала. Сначала он озамлённо охнул, а потом пришёл в ярость. Я тоже получил сообщение, крикнула Настальнем. Проклятие. Как это могло произойти? Какие безрассудные идиоты могли решиться на подобное? Это какие-то спятившие и выжившие? Как они посмели напасть на нас? Практики одного с ним статуса ничего не заподозрили, продолжив обсуждать последние новости. Командующий отрядом и по совместительству практик стадия владения душой рявкнул. «Отставить панику! Это просто кучка выживших! Что они могут нам сделать?» Культивация стадии владения душой накрыла всё здание, заставив всех замолчать. В этот самый момент планету захлестнула яростная аура, её источником была Девятая Сфера. Лагерь затопила мощь Бессмертного, здание, где находился Ван Боула, не стало исключением. «Заблокируйте все входы и выходы из лагеря! Найдите нарушителей!» В головах всех практиков в лагере прогремел голос. «Я хочу знать, кому хватило наглости сделать это!» После приказа старика с культивацией стадии бессмертия раздался громкий рокот, Военный лагерь был изолирован от внешнего мира. Кипя от гнева, практики «Бесконечного клана» отправились на поиски. Ван Була отправился вместе с ними, он выглядел мрачно, его глаза гневно сверкали, вместе с остальными членами отряда он всерьёз взялся за поиски. Как ни странно, он действительно прикладывал усилия. Указав куда-то в угол, он крикнул. «Командир, здесь что-то не так! Аура в этом месте не сходится с аурами членов «Бесконечного клана!» «Полагаю, здесь проходил нарушитель!»